На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пеленого сахара и мясо к борщу. Вечером их повезли в городской театр на спектакль, устроенный с отцебесом, шла Кармен. Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы Одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем раздали бутерброды с ливерной колбасой. На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами, они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки. Утром Арьелей встал раньше других.